Вожак стаи Бим первым услышал далекие лай чапы, плечом толкнул Одноглазого. Одноглазий перестал искать блох, как и Бим, предвкушая сытости кровь. Преобразился. Сын волка стряхивал остатки сна, слушал голос матери, пытаясь себе представить, в какой части леса произойдет встреча с жертвой. Лай доносился со стороны болот, и стая ждала команды Бима. Лишь Хромой продолжал дремать, вздрагивала во сне его больная лапа. Сын Волка подвинулся к нему, рыкнул, перебрал зубами плечо хромово. Теперь вся стая ждала команды выжака, сделалась одним целым. Бим не торопился. Ветер тянул в их сторону, и обостренное чутье уже улавливало запах зверя. Довольный Бим задними лапами продрал землю, Отбросил прошлогоднюю листву далеко назад, этот жест вожака стая хорошо знала. Быть большой крови. Ни одноглазый, ни хромой, ни сын волка, ни те, кто когда-то был в стае, не решился бы ослушаться Бима. Бим. Почему Бим? Зачем вспоминать горькую судьбу Бима? Разве мало уронили слез дети и взрослые, читая книгу о Биме? «Бим, Бимушка, помнит тебя читатель. По нескольку раз смотрели мальчишки и девчонки кино о тебе. Ты учил их глубже понимать злое и доброе, быть честным, преданным и великодушным. Твоя судьба волновала их. Многие стали называть твоим именем своих четвероногих питомцев. Многие захотели иметь своего Бима. А у Льюшки Коробова мечта сбылась. Родители сдержали слово». Судьба Ильюшкиного Бима мало схожа. Впрочем, не будем забегать вперед. Давайте вместе с Ильюшкой порадуемся подарку, проследим за судьбой Бима-младшего. Илья услышал звонок, открыл дверь отцу. Отец не торопился снимать шинель, улыбался. в глазах отца искрились хитринки, он чему-то радовался. «Помоги, сынок, пуговицу расстегнуть». За отворотом шинели что-то пискнуло. Илья недоверчиво отдернул руку, а отец рассмеялся радостно. Подмигнул Илье, показал выгнутый большой палец. «Из питомника? Самых чистых кровей, овчарка! Принимай подарок, сынок!» Черный меховой комочек пискнул в руках Ильюшки, зевнул и, причмокивая, стал лизать ему палец. Прижав щенка к груди, Илья притянул отца за шею свободной рукой, трижды поцеловал. первая ночь щенок не спал сам, не давал спать другим. Сонный Илья соскакивал с кровати, брал его на руки. «Спи, дурачок, маму ищешь». Илья снова ложился в кровати, и щенок затихал у него на груди. Засыпали вместе. Илье снилось, они с Мухтаром служат на границе, сыграна боевая тревога. Верный преданный хозяину Мухтар – как тот из кино тянет поводок из рук, ведет по следу нарушителей границы. «Врешь! Не дадим уйти! Взять его, Мухтар! Взять!» Илья стоит в строю вместе с Мухтаром, а командир пограничной заставы торжественно читает. за проявленный героизм при задержании нарушителя! Рядовому Коробову!» Илья не дослушал приятные слова командира заставы, проснулся. Кто-то кусает ему ногу, урчит под одеялом илья щекотно одеяло в ногах шевелится, он с трудом отыскивает щенка в прорехе под одеяльником спи дурачок днем играть будем илья думает как назовет щенка мухтар хорошее имя мухтар ко мне здорово а может илья отнес щенка на подстилку зажег настольную лампу и до утра читал книгу об биме бим «Бимушка, Бимчик!» – утром Илья объявил отцу и матери нового члена их семьи звать Бимом. Месячный Бим принес в семью Коробовых большую радость. Хлопот он доставлял много, но что эти хлопоты по сравнению с тем, как резко изменился девятиклассник Илья? Магнитофон, проигрыватели, гитары стали ему не нужны. Допоздна гулял он теперь очень редко, потому что его дожидался в квартире Бим. Родители уходили из дома, когда Ильюшка еще спал. С появлением Бима забота у хозяйки прибавилась. Будильник теперь звонил для нее чуть раньше обычного. После звонка приходилось полоскать половые тряпки, сушить их и кормить Бимушку. Щенок быстро рос, аппетит у него был отменным, и вскоре пришлось покупать ему большую кастрюлю и готовить для него отдельно. Хозяйка дома успевала все это сделать до начала седьмого. Бим очень скоро усвоил, что хозяину надо к восьми на службу, и в начале седьмого, как только закрывалась дверь за хозяйкой, будил его. Час гуляли по улице. Ко времени их возвращения Ильюшка просыпался, и начиналась самая хорошая жизнь Бима. Бим, ко мне, Лапу. Здравствуй, дружок, молодец. Лапу Бим научился давать с первой коробки конфет. Мама тогда ничего не сказала Илье, но для тренировок стала покупать конфеты чуть подешевле, не в коробках. Илья пытался научить щенка и служить, не жалел вареного мяса, но Бим хорошо глотал мясо, а служить так и не научился. По мере того, как Бим подрастал, увеличились размеры половых тряпок. хозяйку это немножко беспокоило Она работала на парфюмерной фабрике и привыкла к другому запаху и к тому, который ощущался теперь в квартире. Хозяин заступился за Бима, показал книжку о воспитании щенка. Вот, Ниночка, написано, овчарка в 6 месяцев подобного никогда не сделает. Папа Коля кивал на половую тряпку. Нам и потерпеть-то осталось, чуть-чуть еще. Весной заберу его в военное лагеря. Биму исполнилось четыре месяца, когда он изгрыз итальянские сапоги хозяйки. Это было горем для всей семьи. Еще вчера сапоги были новенькими, отливали черно-коричневым хромом, а в черно-зеркальные каблучки можно было смотреться. До поры до времени они лежали в шкафу. Если приходили подруги, хозяйка доставала их, мерила с гордостью. Легкие, мягкие, удобные, они как бы сливались с ногой, становились с ней одним целым. Мама могла рассказывать об этих сапогах долго, как будто она сама побывала в Италии. «Вот смотрите», — показывала она подругам подошву, — «хоть и куплены здесь, а фирма то итальянская. Читайте». Вряд ли кто из ее гостей умел читать по-итальянски, но иностранные буквы на подошве разглядывали все. И Биму итальянские сапоги очень понравились. Хозяева пришли из театра поздно и оставили их в прихожей на целую ночь. Твердый каблук поначалу никак не поддавался зубам, но потом все же треснул. Начал слоиться на маленькие пластиночки. По отдельности пластинки быстро превращались на зубах в крошку. Крошки из каблучков получилось много. Молнию бем расстегнуть не сумел, выгроз ее из голенища. Дальше пошло легче. Он отгрызал от голенища кусочек, пробовал жевать его, выплевывал с отвращением. Иностранная кожа очень плохо пахла, видимо, была не настоящая. Позднее Бим сравнит вкус русско-итальянской кожи. Ему попадут зубы и сапоги хозяина. Вот это были сапоги из настоящей яловой кожи. Грызешь, нагрызться не можешь. Утром Илья с отцом проснулись от маминого рыдания. Илье сделалось страшно. Вот так же. Год назад мама рыдала, когда почтальон принес телеграмму о смерти дедушки. Папа вскочил с кровати раньше Ильи, первым узнал, что случилось. «Вы посмотрите, что он оставил от моих сапог!» у -у -у -у! Донеслись до Ильи мамины причитания. Когда встал Илья, мама сидела на кухне, а на коленях у нее лежало все, что Бим оставил от итальянских сапог. Она склонила к ним голову, тихонько всхлипывала, папина рука гладила ее плечо, как умел он успокаивал маму. Успокойся. «Не нось, успокойся. Ну что ж теперь делать? И мы ведь не вечные». Собаки очень чутки к горю людей. Бим слушал плач хозяйки и подвывал, нагоняя тоску на всех. С того дня Бим чуть-чуть повзрослел. Теперь он знал, не к каждому можно ластиться. Старался не встречаться на пути хозяйки. Даже не от сапога, от домашней тапочки хозяйки можно было отлететь на значительное расстояние. Это он узнал тоже. И хозяин сделался к Биму холоден. Теперь, когда пришла очередь его, яловым сапогам, он поднимал Ильюшку с постели и кивал на собаку. Иди, гуляй с ним, он таких сапог сам не стоит. Конечно, папины сапоги стоили не столько, сколько итальянские, но мама работала кассиром и счет денежком знала. Когда семья собиралась вместе, она все чаще стала заводить такой разговор. 220 за итальянский отдали. Твоей, Коля, рублей 90 бы еще потянули. Занавеска двадцатка. Стены в коридоре ремонта из-за него ждут. Еще полсотни посчитайте». Дура была, когда за него самого 80 заплатить согласилась. Илюшка был благодарен отцу, когда он вставал на защиту Бима, обещал маме «скоро будет полегче, скоро Бим едет в военные лагеря». Втайне ему и самому уже этого хотелось. Все-таки Бим отнимает очень много времени. Отец теперь гуляет с ним редко, да и зачем выводить Бима часто, если до шести месяцев он все равно не будет проситься на улицу. Легче прополоскать половую тряпку. По мере того, как взрослел Бим, врагов у него становилось все больше и больше. Самым первым из них сделался дворник. Из-за него хозяйка заявила своим мужчинам, прогуливать собаку она больше не будет. Рассерженный дворник опирался на свою метлу, показывал пальцем на Бима и кричал на всю улицу. «Развели псарню-то! Указ-то в газете читали? Вот и видите вы гуливать на своей площадке? Я вам не подчищала!» «Убирать за всеми должен!» Таких площадок для выгула в городе пока не построили, хотя газета, ссылаясь на них, разъясняла, почему с собаки берется налог. И папа Коля совсем перестал гулять с Бимом, потому что жильцы первых этажей частенько кричали ему форточку о нарушении элементарной санитарии. Бим пока еще не чувствовал, сколько трудностей и хлопот доставляет семье Коробовых. Дворники... Санитарей, квартиры и улицы мало его тревожили. Рос он сильным и здоровым псом. С Бимом маленьким мы немножечко познакомились. Оставим его пока в городской квартире до солнечных весенних дней. Рассказ наш начинался о Биме взрослом и его стае. Вот и вернемся в лес, станем свидетелями псовой охот. Бим ждал. Его тело словно собралось в один тугой комок мускулов. И Хромой, и Сын Волк, и Одноглазый, как и Вожак, замерли в ожидании. Злобный гомон загонщиков лесное эхо переделало в сплошной рев. Среди загонщиков, быстрых, ловких, чутких, главной была Чапа. Без ее умения у загонщиков не хватило бы ни злобы, ни ловкости поставить зверя точно к засаде. Бим собрал вокруг себя самых сильных и рослых из стаи, и чапа гнала зверя к ним. Камулый годовалый бычок дважды за свою жизнь спасался от волков. Первый раз он даже не понял, какой подвергался опасности. Тогда лосей было несколько, и среди них он был самым маленьким. Волки попытались разогнать табун, но старый рогастый бык командовал стадом, знал. В одиночку от волков не спастись. Снежная лесная поляна, где волки встретились с табуном, была истоптана, умята копытами. Никто ни за кем не гнался. Полдня морда к морде выстояли в ожидании. Среди волков, желающих испробовать сильное копыта, лося, так и не нашлось, и осада была снята. Второй раз выручили люди. Мать привела его в деревню, и волки не решились тронуть их здесь. Сейчас за бычком гнались не волки, собаки. Но рядом с ним не было ни рогатого быка защитника ни мамки. Кто-то из лохматых этих тварей уже побывал у бычка на холке. Если бы не страх, какой он сейчас испытывал, боль мешала бы ему. Только в своих сильных ногах видел бычок спасение. Чапа на всем ходу снова рыкнула на мальчика, Она не ругала его, нет, подбадривала. Только что мальчик сумел прокатиться на спине лося и никак не мог прийти в себя после удара о землю. Чапа знала, задняя копыта не страшно, стерпится. Никто из стаи не сумел бы достать до холки лося. Мальчик смог. Рык Чапы как бы говорил, «Ну, мальчик, соберись, перетерпи боль, ты уже нужное дело сделал». Приблизил ужин всей стаи. Ужин мчится теперь куда следует. На засаду направлен точно. Еще раз, мальчик, еще. Не лось. целое кладовое мяса мчалась впереди Чапы. Такой кладовой хватало стаи на несколько сытных дней. Все шло отлично. Мясо уходило от загонщиков в сторону главных сил стаи. силу у Чапиной команды становилось все меньше, но и лось... Был уже не тот, что в первые минуты погони, когда его подняли с лёжки, скоро. Для веслоухого длинноногого каштана, принятого недавно в стаю, такая охота-гонка была первой. Он не жалел себя, чувствовал, не проявит он себя сейчас, так и занимать в стае самое низкое место. В стае существовали ранги, он это усвоил с первого дня и почувствовал на своей собственной шкуре. Первый кусок, закон стаи, принадлежит вожаку потом главарям, а каштаны одноглазые хромые могут пока подождать. Вот и приходится ждать, быть сиротой в стае. Даже покорный всем одноглазый может зарычать на него. Рычи, рычи. Узнаешь потом каштана. Спасибо Биму. Он чересчур задиристых видит. Будто невзначай заденет плечом обидчика, Посмотрит на него, и этого хватает для того, чтобы восстановить справедливость в стае. Случись что, Каштан не пожалеет себя, всегда встанет на защиту Бима, не побоится самого сына волка. О, драться Каштан умел. Шкуры дачных именитых шавок хорошо трещали от зубов Каштана. Два года он прожил на дачах, с кем только в округе не дрался. Зато и бросили. Выгнали с дачи хозяева. В стае драться он пока еще не мог. Мальчик так и не пришел в себя. Чапа тщетно селилась обойти лося. Опытная, натренированная загонщица устала. А новичок Каштан никогда не гонялся за лосями, но силы в себе чувствовал, хотя их оставалось не так уж и много. Вот он, его момент, пришел. Не будет Каштан в стае последним. Каштан бежал теперь почти параллельно с лосям. Он видел каждую шерстинку на его холке. Перепрыгивая канаву с водой, бык чуть-чуть оступился, передние копыта скользнули по краю канавы, подняли вверх брызги. На какой-то миг холку пригнуло вниз, и каштан не растерялся. Прыгнул, намертво вцепился в нее и сделал это ничуть не хуже мальчика. Зубы впились во что-то живое, мягкое. Каштана бросила сначала вверх, влево, вправо, несколько раз больно ударила от дерева, но ему легче было умереть прямо сейчас, на шее лося, чем рожать зубы. Лось вывернулся из леснины и несся по краю болота чуть правее засады. Бим мгновенно оценил обстановку. Здесь, в этих кустах. За кустами болота, там зверя не взять. Миг и четыре пса помчались на перерез лосю. Каждый по отдельности ничего не стоит сейчас. Все вместе, сила ловкая и безжалостная. Бим видел, лось бежит тяжело. Что-то сдерживает бег его, что-то ему мешает. Понял, каштан мешает, рвет холку. Бык вскинулся. На глазах уста и каштана бросила вверх, перевернула в воздухе, ударила о землю. Если бы не погоня, Бим обязательно свернул бы к тому месту, куда упал новичок стаи, не пожалевший себя ради всех, но сейчас было не до каштана. Сын волка, одноглазый, даже хромой не отставали от Бима. Хромы одноглазые почти одновременно впились в задние ноги лося. Эта работа была для обоих привычной, делали они ее не раз. Толстая шкура нехотя потрескивала, зубы щупали под ней сухожилия. Одноглазому повезло сразу. Зубы отыскали сухожилия что-то оборвалось, под шкурой щелкнуло, хрустнуло. Лось сильно захрапел, осел на одну ногу, приостановился. Мальчик, лучший мастер стаи, ездить верхом на звери, высоко прыгнул. Холка пахла живой кровью, пьянила обостренное чутье. Рядом с ним оседлал лося сын волка, бим повис на шее бычка. И отыскал сухожилие, остервенело грыз их. Чапа кружила у морды зверя, не давала ему хода, наблюдала за работой стаи. Все пока шло слажено, дружно, быстро. Не было на лосе одного каштана, он еще корчился от боли. Отстав от стаи, он грыз свою разорванную лапу. Тяжело переваливаясь с бока на бок, лось еще пытался двигаться с каждой секундой, он слабел больше, движения его сделали смедленными, осмысленными. Наконец он замер на месте, больше не пытаясь сбросить с себя разъяренных псов. Мотная пелена набежала ему на глаза, он перестал чувствовать боль, страх, медленно стал заваливаться на бок. Желанный час для стаи пришел. Разом все почувствовали... Больше нет зверя, есть мясо, а мясо не защищается, никуда от них не бежит. Мясо мясом, а закон дележки в стае соблюдался. Горло зверя принадлежит вожаку Бим грыз его, чувствовал, как оно еще прыгает, выталкивает ему на язык горячую кровь. Толстая шкура лося на ляжках плохо поддавалась зубам одноглазого и хромого. Они вгрызлись все-таки в мякоть. Жадно ее глотали вместе с кусками шкуры. Мальчик вместе с чапой рвали брюхо. Дурной воздух от брюховины им не мешал. То, что недавно было съедено самим лосем, брызгало на них из кишок. Они не обращали на это внимания, глотали кишки вместе с их содержимым. Занятая стая не обращала внимания на сына волка. Он лежал неподалеку от головы лося и в перу не участвовал. Он лизал лапу, косился в сторону Бима, ждал, когда вожак уступит свое место у горла. Не мог же он, как мальчик, жрать, что попало. Бим понимал и признавал достоинство сына волка, делился с ним горловиной. Он отгрыз маленький кусочек ее, уступая свое место, отполз в сторону. Стая жрала долго. Одноглазый первым набил брюха сходил в кусты и отрыгнул съеденное. Тщательно закопав отрыжку, он присыпал место прошлогодней листвой, немного полежал рядом и ползком, ноги не слушались, снова оказался у лося. Он уже не хотел есть. Жрал теперь впрок на будущее, чтобы снова сходить в кусты и спрятать еще раз съеденное. «Съеденное». Одноглазый хорошо знал, что такие праздники у стаи бывают нечасто. Он помнил дни, когда скулы сводило от голода, а в брюхе по нескольку дней урчала одна вода. До отрыжки жрал не один одноглазый, все. Каждый думал теперь о своем собственном складе, торопился набить его съеденным и несъеденным. В стае это не считалось зазорным, разрешалось законом, Закон не разрешал красть друг у друга.